«Двадцать четыре. Не может быть. Не может быть». Она почувствовала себя акробаткой, которая не может выпутаться из узла, в который скрутилось ее тело. «Нужно просто вернуться в прошлое на минуту. Всего на минуту назад, чтобы отменить то, что она сделала». Но она не могла этого сделать. «Нет-нет-нет, Шоу, о господи, прости меня». Тепло, которое она до этого ощущала в воздухе, пропало. Ее слезы леденели раньше, чем успевали стечь щек. «Прости!» Она схватила его, перевернула, обняла. Ее била дрожь. Как так вышло, что она спасла мужа от самоубийства только для того, чтобы закончить все за него спустя несколько часов? В морозной пустоте она почувствовала резкий новый запах, что-то кишащее жизнью, но неприятное, стальное. Кровь. А под ней вонь сильней прежней. Это были пробитые внутренности мужа. Из его рта вырвалась облачко пара. Затем оттуда раздался резкий свист, сопровождаемый булькающими пузырями крови. Когда Орла поняла, что он еще жив, то вздрогнула и наклонилась к его лицу. «Шоу, детка, я люблю тебя. Прости, пожалуйста. Я... я позову на помощь». «Уходите», — шепнул он. «Я позову помощь. Его подбородок чуть дрогнул, когда он попытался качнуть головой. Шоу уже не мог сфокусировать взгляд. «Нет, можете уйти. Сейчас уходите». «Мы тебя не просим». «Прости, здесь я во всем виноват». «Снова пузырящаяся кровь изо рта». «Ты уходи, сейчас же, любимая». Он замолчал. шо Его безвольное тело повисло на ней, голова склонилась на бок, а рот раскрылся, как будто он хотел сказать что-то еще. «Любовь, моя шоу! О, Господи! Что мы натворили? Что я наделала?» Рыдания стали сильнее, подавив все слова. Рукава ее свитера пропитались кровью шоу. Орла сидела, качая его на своих руках, и не могла остановить поток слез. Не могла думать о том, чтобы отойти от его тела и посмотреть, как там дети. Не могла сдвинуться с того места, где убила собственного мужа. Наверное, Орла больше никогда не сможет думать или рассуждать с прежней уверенностью. Она раздробила собственное здравомыслие на тысячи мелких частей. Осознание потери сдавило грудь. Что он говорил, дабы успокоить ее? Что на них не обрушится ни одно здание? «Здесь безопаснее». Но она чувствовала давящие стены и тягостные обломки своих ошибок. Она должна была знать. Двуглавый мутант, говорящий снежный дракон, зверинец из белых животных, которые исчезали, когда поворачиваешься, чтобы на них посмотреть. Все было не так, как казалось. Соленые слезы и холодный воздух щипали глаза. Но всё это существовало в голове Орлы. Даже Элеонор Куин предупреждала ее. Что знала дочка? Папа в беде. Было слишком много всего, что помогло бы разобраться. Какое-то время она не обращала внимания на холод. Но тепло тело Шоу быстро рассеялось. Время шло. В конце концов Орла обнаружила, что держит тяжелую, холодную массу. Руки болели. Колени, сдавленные мертвым грузом, молили пошевелиться. Но Орла осталась там, сгорбившись, ничего не видя и не слыша, слишком опустошенная, чтобы плакать или сдвинуться с места. Если она сделает это, всё будет кончено. Орла не сумеет вернуться. Он навсегда умрет. Она молилась, чтобы время повернулось вспять. Почему нет? Ведь уже случилось столько всякой дряни. Начался снег. Поднялся ветер. Сколько времени она вот так сидит. Ей были нужны куртка, перчатки и шапка. Снег припорошил пропитанные кровью сугробы. Может быть, если бы просидела там достаточно долго, они шоу исчезли бы под кучей снега. Трагедия была бы стерта. «Мама!» Элеонор Куин не кричит. не вдалеке Рядом с ней». Орла не хотела смотреть на дочь что, если она увидит бешеную собаку, инстинктивно схватит ее за горло и будет сжимать до тех пор, пока Бин не обмякнет у нее на руках. Но она повернула не гнущуюся полузамерзшую шею. Дочка была в лыжных штанах, куртке, рукавицах, капюшоне. Она накинула на плечи мамы плед, который жил у них в углу дивана в виде смятого шара. Орла искренне не понимала, почему дочь проявляла заботу, а не злилась на нее. Где были ее слезы? Может, стоит взять сюда еще и тайка, и тогда они исчезнут вместе, всей семьей?» Элеонор Куин, стоя на коленях, прижалась к ней, обняла одной рукой. «Ты замерзнешь, мама». её дочка, дочка Шоу, принесла с собой тепло, живое сердце, качающее кровь. Что он говорил? Сейчас было так важно вспомнить каждую невероятную мысль, которой с Орлой поделился муж. Сердце останавливается, в него закрадывается холод. Снилась ли ему собственная смерть? Играла ли Орла какую-то предопределенную роль в этом пророчестве? Орла не могла смотреть в глаза дочки после того, как убила ее отца. «Прости, пожалуйста». Потрескавшаяся кожа, скованная замерзшими слезами и беспощадным ветром, болезненно натянулась, как она зашевелила челюстью. Элеонор Куин обхватила ее тонкими руками и прижала щекой к щеке. Ее голос дрогнул, когда она сказала «Ох, мама, ты не виновата». Я думала, что он... Я видела. Это была моя вина. Полностью моя. Это слезливое признание привело орлов в чувство. На какое-то время она практически забыла о детях, которые были напуганы и сидели дома одни. Теперь внутри остался только Тайка. Где он? «Видел ли?» элеонор Куин что-то знала. И хотя Орла никогда бы не признала ее ответственной за то, на что способно это место, она должна была расспросить дочь. «Элеонор Куин, милая?» Орла обняла одной рукой дочку, другой все еще поддерживая голову безжизненного тела шоу. «Ты предупредила меня до того, как...» «Нет!» заплакала девочка. От эмоций ее голос перешел на виск. «Нет!» «Я была не права!» «Но ты знала, что папа был в...» «Нет! Мам, послушай! Оно мне сказала что папа в беде. Якобы он сделал что-то не так. Оно злилось на папу. Если бы я поняла, что оно хотела нет, нет, нет!» Орлата двинулась от тела Шоу, уложив его как можно осторожнее на замерзшую землю. Ей было больно двигаться, но она обняла дочь, крепко прижав к себе. В конце концов, она должна, должна была успокоить хоть кого-то. Ты не виновата, я видела. Знаю, это звучит нелепо, но мне казалось, что я видела медведя. Это не из-за тебя, нельзя. Это не имеет никакого отношения к... Я не думала, что оно настолько безумное, просто знала. Оно не хотело, чтобы папа уходил». «Разве не ясно, мама? Если бы я просто рассказала тебе, что почувствовала, что нам не уйти, папа...» «Нет, нет, Элеонор Куин, посмотри на меня». Орла обхватила лицо дочки ладонями. Элеонор Куин была испугана на грани срыва, и это придало Орле нужную решимость. «Я не знаю, что это такое, не знаю, что оно тебе говорит, и не знаю, почему это происходит, но знаю, что ты не виновата». «Не виновата! Ты меня слышишь?» Элеонор Куин едва заметно кивнула. «Правда в том, не было смысла это отрицать, что мы бы не послушали, даже если бы ты сказала не уходить. Так что в этом наша вина, моя и папина. И папа, мы пытались обезопасить вас, уводя их подальше от этого места и от того, что их преследовало. Их инстинкты были правы». Орла не хотела размышлять о том, что происходит и почему, но пришлось. С чем бы они ни имели дело, это не был бездомный партнер по танцам, как она предполагала раньше. Скорее цикл, действие, реакция, музыка, танец. Раньше она это понимала, но обстоятельства стали слишком личными. Как будто что-то в самом деле слушала. Она обдумывала эту идею, в которую до сих пор не верила до конца. Напоминало какое-то упражнение, исследование невозможных версий. Как так вышло, что она имела дело с сознательным существом? Орла прокручивала в голове все происходящие события. Она всегда хотела увидеть северное сияние. Тайка перепутал 10 дюймов снега с 10 футами, а после того, как появились настоящие 10 футов, он пожелал, чтобы их не было. Элеонор Куин говорила о белых медведях. И они на пару с папой. Что они слышали? Шепот среди ветвей? пыталась ли что-то с ними связаться? А еще был день, когда она чуть не схватилась за ружье, глупо испугавшись, что в дом вломится животное. Она думала о том, что никогда не сможет себя простить, если случайно застрелит мужа. Что это было за исполнение желаний, дарованное неизвестной ей силой? Скорее от дьявола, чем от Бога. И все-таки их теория не выглядела совсем уж нелепой. Интересно, испытывал ли кто-нибудь на себе силу полчища злых, недовольных призраков? Пытались ли несчастные души, которые здесь умерли, предупредить их, что это место не излечивает? Что смерть поджидает их? Если Элеонор Куин правильно все истолковала, то оно разозлилось на шоу. Неужели это случилось в тот день, когда ее муж заблудился? Неужели Шоу забрел слишком далеко к краю дома, поэтому оно сделало предупреждение? Но с тех пор они уезжали с территории, даже вместе, всей семьей, за продуктами и лепицей. Правила изменились, или она все еще неправильно их понимала? В тот первый полный день Шоу проследил за дымом и нашел камин лечебного дома. Когда они приехали, она учуила запах горящего дерева с той же стороны. Может, то, что Шоу пережил в тот день на прогулке, было не предупреждением, а приветствием? Чтобы Беннет и признали его присутствие. Оно позвало Шоу. Орла начинала воспринимать все совершенно по-новому. Возможно, после первого визита решение переехать перестало полностью принадлежать ее мужу. Что, если это нечто сначала захотело подчинить его себе, А потом разозлилась, что Шоу не может понять или не хочет подчиняться. Ее муж был уничтожен той самой музой, которая позвала его. Неправильно было так думать, но если бы оно хотела чтобы Шоу выполнил какую-то абстрактную задачу, наверняка остальные его не волновали. Это был попутный ущерб. И, возможно, теперь все кончено. Это Шоу пытался сказать, когда умирал. Оно овладело им, как он боялся, и поэтому муж появился перед ней, как белый медведь. А если эта штука была в нем, когда Орла нажала на спусковой крючок? «Вот о чем говорил Шоу. Значит, они могли уйти. всё кончено». Орла вскочила на ноги и потащила за собой дочь, несмотря на нывшие кости. «Возвращайся в дом, помоги брату надеть лыжные штаны. Я очень скоро приду». «Очень скоро, а потом мы отсюда уйдем, хорошо? Кажется, сейчас это не опасно». Элеонор Куин посмотрела в сторону деревьев, прислушиваясь. «Я его не слышу. Пора уходить». На лице дочки и в сердце орлы на короткий миг расцвело облегчение. На этот раз она проследила, как Элеонор Куин пробирается по снегу в сторону дома. Ее нейлоновые штаны скрипели от быстрых шагов. Когда она открыла дверь, там стоял Тайка и хныкал, протягивая ручки к сестре. «Я сейчас приду, Тайка!» – крикнула Орла, надеясь, что сын услышит ее сквозь ветер и расстояние. Как только Элеонор Куин закрыла дверь, Орла натянула на шею тонкий плед, чтобы он не съехал, и аккуратно уложила тело шоу. Душевная боль разрывала внутренности, заставляя желчь подкатывать горлу, грозясь вызвать рвоту. Орла схватила мужа за лодыжки и потащила по снегу к дальнему краю гаража, чтобы Тайка его не увидел. Они вернутся за ним вместе со спасателями после того, как она заберет детей и сможет позвать на помощь. Орла взглянула на спутниковую тарелку, теперь уже предполагая, что она была испорчена намеренно тем, что захотела их изолировать. Как Орла будет все это объяснять? Возможно, ее отправят в тюрьму. В лучшем случае объявят сумасшедшей. «Я думала, это был медведь. Тогда дети останутся одни. Но об этом стоит подумать позже». Борясь с очередным приступом тошноты, она порылась в карманах куртки шоу и нашла ключи от машины. Может быть, он успел расчистить достаточно снега, чтобы они смогли выехать со двора и покинуть этот дом. Орла отбросила в сторону половинки бревен, которые держали брезент, укрывающий их запас древесины для камина. Сложив его пополам, она прикрыла водонепроницаемым голубым материалом тело мужа, закрепив по углам и краям бревнами, как будто это могло его защитить, как будто худшее еще не случилось. Все это было слишком жестоко. Она отбросила с дороги полузарытую лопату и следом чуть не откинула дробовик, но не сделала этого, испугавшись, что его кто-нибудь найдет. «Что, если это принесет несчастье еще в чью-то жизнь?» Пока что Орла приставила ружье к сложенным дровам, решив во что бы то ни стало забереть его обратно в шкафчик, прежде чем покинуть это место. По крайней мере, никто не сможет обвинить ее именно в этой небрежности, хотя она и случайно... Нет. Орла снова отложила все эмоции и мысли об этом в долгий ящик, обернув его цепью. Ей нужно было вернуть детей обратно в цивилизацию. Она запихнула в тот же ящик слова «скорбь». «Если оставаться сосредоточенной, не развалишься на части». Потребовалось всего несколько секунд, пока она бродила по глубокому снегу, засыпавшему их внедорожник, чтобы понять. Сбежать таким образом не выйдет. Шоу продвинулся не так далеко, и ей пришлось бы копать не один час, чтобы добраться до машины. Она не могла потратить столько драгоценного времени в заколдованном месте. Она могла его убить, но здесь не осталось ничего, что ей было нужно. Прежде чем вернуться в дом, она взяла ружье, достала из ствола неиспользованный патрон и выкинула в снег. И если кто-то из детей превратится в чудовище, ей не будет грозить очередное превращение в убийцу невинных.